Глава 58. Эшли. На минуту воцарилось молчание. Никаких звуков по ту сторону нет. Кайл, положив руки на пояс, некоторое время прислушивался. «Нам просто ждать?» — спросила я Уилла. Он смотрит в свой планшет, а затем удостоил лишь коротким взглядом. «Да, Эшли». Остальное в руках твоей подруги. Уилл держит дистанцию, общаясь со мной. Не понимаю, все дело в присутствии Лео и Кристины? Я оглядела помещение. Посередине комнаты тянулись два ряда обычных рабочих столов. Кайл прислонился к одному и, не отрываясь, смотрел на третий этаж. Валери должно быть уже там. Кристина подошла к брату и положила голову ему на плечо. Лео тихо подошел ко мне, напомнив этим о своем присутствии тоже. Я тут же отвела взгляд от выла и сказала Лео: «Тебя не должно быть здесь, прости. Эшли, перестань, вздохнул Лео, серьезно. Я иногда чувствую себя младшим братом, которого сестра не хочет брать на вечеринки с друзьями. Потому что это не твой путь. Это нужно прекратить. Ты уедешь, как только выберемся отсюда. Не надо меня защищать. Эшли, я пошел сюда, потому что не было выбора. Я не встану на одну дорогу с этими людьми ради того, чтобы тебя защищать. Не вини себя. Я сделала шаг назад, с горечью смотря на него. Никогда не смогу рассчитывать на Лео, находясь на стороне повстанцев. Делая этот шаг, нужно принять, что я прощаюсь и с ним. Не сказав ни слова, я развернулась и подошла к Уиллу. Я смогу потом попасть в город к тете. Он отложил свой планшет и посмотрел на меня. На секунду его спокойствие пошатнулось. «Не прямиком же отсюда!» — повысил голос Уилл. «Всем нужно скрыться на какое-то время, подальше от города. У меня нет столько времени. Послушай, я тоже хочу забрать брата. Моя тетя может попасть в беду», — сказала я. И на глаза навернулись слезы. Уилл нахмурился. И собирался что-то сказать, но сзади нас раздался щелчок. Тот самый, когда открывались все двери. Вот только через эту мы не проходили.